Часть вторая. Диалоги о ремесле. Джон Патрик Хемингуэй. Писательство «Осознанное отшельничество». Джон Патрик Хемингуэй, внук Эрнеста Хемингуэя. О дисциплине, одиночестве и поиске совершенства. Что для вас значит быть писателем? Не так давно одна девушка спросила меня, почему я решил стать писателем. Поначалу для меня это был побег от роли читателя. Мне было интересно увидеть, как новое рождается у меня самого. Дальше стало гораздо трудней. Я стал ощущать тяжесть на плечах. Вес имени доставшегося от деда, Эрнеста Миллера Хамингуэя. Полагаю, я прошел то, что проходит каждый писатель, прежде чем ему удается отыскать свой собственный голос» подражание, отчаяние, желание все бросить и, наконец, обретение себя. А как насчет ваших писательских устремлений? Писательство для меня — это возможность увидеть, как далеко я могу зайти в поиски совершенства, насколько хорошим человеком могу стать, увидеть, насколько я могу влиять на людей. Я говорю не о контроле, а о способности дать читателю такие сильные переживания, чтобы они казались явью. А чтобы это написать, я должен стать настолько хорошим писателем, насколько это возможно. Если ты способен написать первую половину хорошей истории, то ты просто обязан взять себя в руки и довести ее до конца. Работать над ней снова и снова, пока она не станет гладкой, как дуло ружья. Эрнест Хемингуэй как-то сказал, нужно просто сесть за печатную машинку и истекать кровью. Именно. Всякий раз, начиная какую-нибудь короткую вещь, Я думаю, насколько это будет сложно. Поначалу кажется, что невозможно довести задуманное до конца, а затем я попадаю внутрь этой истории, и она меня затягивает. Где взять силы, чтобы продолжать писать? Мне кажется, должна быть врожденная предрасположенность, писательство то, что у меня неплохо получается. Мне это нравится. Я не врач, не банкир, я рисую словами и пишу для самого себя, и это помогает мне идти вперед. В один прекрасный день ты сочиняешь рассказ и понимаешь, что получилось хорошо, что удалось достичь той точки, где ты раньше никогда не был. В этом есть даже что-то пугающее. Это ощущение силы, это течение энергии, которая проходит сквозь тебя. Это сродни наркотику, да? Это приятная привязанность. Она позволяет сохранять ум живым. Это делает тебя человечным. Ты приближаешься к себе настоящему. Как вы определяете для себя самого смысл? Что это значит лично для вас? Порой я даже не задумываюсь, что я пытаюсь сказать, пока не допишу. У меня в голове есть идея, и пока я ее прописываю, все меняется. История начинает жить собственной жизнью. Но процесс написания — это то самое истечение кровью. Я просто стараюсь писать красивые и сильные истории, достойные изложения». Берясь за перо, я выжимаю себя, чтобы получилась история, которая заслуживает прочтения. Говоря это, вы улыбаетесь. Почему? Я считаю себя достаточно счастливым человеком. Конечно, в моей жизни случаются и грустные события. Бывают хорошие времена, бывают не очень. Если наступают плохие времена, я позволяю себе отдохнуть пару дней. Но затем беру себя в руки и возвращаюсь к работе. Дисциплина – вещь в писательском деле определяющая. Если ты не напишешь, никто за тебя не напишет. Ты один, один как перст. Писательство – осознанное отшельничество. Ты пишешь в одиночестве, но затем приходит время, когда необходимо явить себя миру, чтобы научиться слышать его шепот, который ты, писатель, когда-нибудь сможешь расшифровать. Человеку требуется несколько лет, чтобы научиться говорить. Научившись говорить, Остаток жизни писатель учится слушать, вслушиваться. Именно так писатель впитывает в себя истории. Невозможно все выдумать из головы, нужны живые люди, их разговоры, их культура, ситуации. Вот вам пример. Я напишу о Москве только в том случае, если узнаю об этом городе достаточно, сумею понаблюдать за людьми и их жизнью. Россия — это особенный мир, и невозможно написать о России, посмотрев, скажем, видео в сети. Я, как писатель, не хочу создавать ничего поверхностного. Ни один писатель не должен сочинять поверхностных вещей. Нужно стараться писать так, чтобы затрагивать сердца и умы людей. Писать о гуманистических ценностях, рассказывать, что такое человек. Вы впервые в России? Да, это мой первый приезд в Москву. Я раньше уже бывал в Петербурге. Россия — это страна, вокруг которой нагромождено множество стереотипов. Какие-то из них служат русофобской компании в США, но я в стереотипы не верю. Я думаю, что у вас очень современная страна, относительно демократичная. У нас в Штатах тоже нет абсолютной демократии. У вас здесь очень гостеприимная атмосфера, и все выглядит очень стильно. Красивые люди, поразительно образованные. Надо сказать, система образования здесь лучше, чем у нас в США. Раньше и у нас было так, но сейчас стандарты упали». Я знаю, что у вас в стране много проблем, но у кого их нет. По-моему, у России огромное будущее, да и вообще я считаю себя наполовину русским, ведь моя жена русская». «Очень интересно, как же вы познакомились?» «У нас был общий друг, о котором я писал рассказ. Однажды мы все вместе позавтракали, за завтраком много шутили. А теперь я женат, уму непостижимо. Чистое везение. Верите в судьбу?» «Я верю в случай. И в чем разница?» «Это философский вопрос. Случай — это твой собственный выбор». Тогда я решил пойти на эту встречу с другом. Мы несколько лет никак не могли повидаться. И я пошел вместе со своим сыном, ему тогда было 17 лет. Там была Кристина. Мы отлично провели время, много смеялись и болтали, но про себя я подумал. «У тебя нет никаких шансов, она слишком молода». Через год я написал ей, завязалось общение. Кристина покорила меня чтением стихов Набокова на русском языке. Она любит литературу, а я обожаю поэзию. Кто из поэтов вас особенно вдохновляет? Из больших американских поэтов Грегори Корса, а также Серж Генсбур, Томас Борхе, политик и поэт из Никарагуа, что-то из латиноамериканской поэзии, ну и Джон Дон, конечно же. Истинный гуманист. Лучше других понимает, что значит быть человеком. А что для вас значит быть человеком? Сохранять в себе стержень. Сохранять внутреннее достоинство, не подвластное внешнему давлению. Создать крепкую семью, завести настоящих друзей. Когда вы видите что-то хорошо написанное, что вы чувствуете? Что это очередной подарок человечеству. Как понять, что текст написан хорошо? Это сложно описать словами. Ты просто чувствуешь, что вот этот текст хорош. Когда все элементы сходятся воедино. Это трогает тебя, читателя, вдохновляет, позволяет ощутить глубину момента, почувствовать эмпатию. Великие писатели на все это способны. А как насчет вас? Считаете ли себя одаренным писателем? Люди постоянно меня спрашивают, передается ли дар генетически и досталось ли мне что-то от деда, Эрнеста Хемингуэя. Я всякий раз пожимаю плечами. Все, что я знаю, это то, что я люблю писать. Джон Патрик Хемингуэй родился в 1960 году, автор «Странного племени», семейных мемуаров, в которых Джон рассказывает о сложных отношениях своего отца Грегори со знаменитым дедом.